Часть третья. Я грязный убийца, посланный моим отцом. И это все, что мне нужно знать! Констатировал барон леденящим душу тоном. Звук капель продолжал звучать, но заткнув уши, барон читал по губам Галила. Если вы настаиваете, попробуешь уничтожить меня? Или ты и тебе подобные предпочтети смерть? Я должен сделать то, ради чего пришел сюда. Мой отец здоров! осведомился барон. «Он само воплощение здоровья. Мне следовало бы поговорить с ним, по крайней мере, еще раз. Но теперь это уже невозможно. Как только я приеду, я убью его». «Нет, я не могу вам этого позволить». «Я полагаю, что даже сейчас на могиле моей матери всегда много цветов, не так ли?» Галил промолчал. «Что случилось? Ответь мне». «Лорд Балаш уничтожил ее! Несмотря на темноту, мужчина увидел, как изменился цвет лица барона. «Он испытывает потребность осквернять даже мертвых, не так ли?» Пробормотал аристократ. Галил отступил, ведомый таким страхом, который не мог вселить в него никто, даже Ди. «Мой дорогой барон, если вы двинетесь, то поплатитесь ее жизнью!» Сказал Галил, указав на миску правой рукой. «Ерунда!» — рассмеялся барон. «Все аристократы мертвы от рождения!» Свет, вырвавшийся из-под его плаща, рассек Галил от промежности до самого верха... А вылетев из головы, вспышка исчезла. «Мой отец всегда имел заркий глаз на таланты. Как насчет этого?» Вспышка света сменила направление. Взорвав ракету на теле миски, Галил прыгнул за огромный валун, что стоял справа от него. Свет рассекал туловище пополам в воздухе. Такая атака была бы неэффективной против проточной воды, но полоса света, вошедшая в тело мужчины, на мгновение стала толще обычного. Жидкие клетки, которые собирались соединиться и закрыть рану, были разорваны на куски огромной силы этого света, Без возможности воссоединиться, тело Галила было рассечено на пару странных объектов, упавших в ту же темную заводь, где была миска. Поднялся столб воды. Быстро бросившись в заводь, барон вытащил женщину. Плоть вокруг ее плеча и сердца была разорвана от взрыва ракеты. «Ди!» — начал барон, но, увидев, как прекрасный охотник безмолвно стоит с мечом в руке, решил больше ничего не говорить. Звук капель воды продолжался. «Ты решил вздремнуть? Или просто хотел посмотреть, на что я способен?» Спросил барон. Ди безмолвно перевел взгляд на миску. Возможно, приняв это за беспокойство, барон сказал ему. «Она будет в порядке. В конце концов, она хранит в себе разрушителя». Лицо аристократа вдруг обратилось к небесам. Ди уже смотрел на небо. Они оба почувствовали дрожь. Серьезные толчки, исходящие, казалось, из самых глубоких недр земли. «Сядь в карету», — сказал Ди, указав ее направление. Скалы и водопад. Теперь дрожал весь каньон. Это, вероятно, был финал Галила на случай непредвиденных обстоятельств, способный поместить в сон даже аристократов. Ритм капель перешел на звуковые волны, резонирующие в разрушительном диапазоне, и в результате каньон начал рушиться. Барон схватил миску на руки и побежал, обломки скал вокруг них падали и отскакивали, нарушая поток воды, что вызвало опасные волны, обрушившиеся над Ди. Открыв дверь кареты, барон обернулся и, взглянув назад, увидел водопад, извивающийся словно змея, и черноту пропасти, которая была настолько глубока, будто упало само небо. Приблизительно через 3 минуты после того, как эта энергия вышла из-под контроля, Великий Каньон, ставший свидетелем десятков тысяч лет истории, был уничтожен. Воцарился покой. Теперь только несколько капель воды падали с каменных стен, украшенных тусклым блеском металла. Камней, которые покрывали ее до настоящего времени, больше не было. Истинная природа скалы окончательно обнажилась. Это был массивный металлический бастион. Большая часть крепости была разрушена в древности, а осталось лишь это. Старинные технологии восторжествовали над современными силами разрушения. Бастион несколько не поддался силе, приведшей к тотальному разрушению, и на выступе нижней части стены, напоминавшем радиолокационную станцию, в целости и сохранности стояли две девушки. Разглядев прекрасного юношу в черном рядом с обломками того, что когда-то было водопадом в бухте, они помахали ему. Утренний свет подвел черту. «Это было чертовски громко!» Раздался хриплый голос ног Ди, когда он направился ко входу в задней части крепостной стены. Он собирался вызвать высокоскоростной лифт, чтобы вызвать девушек. Наклонившись, охотник поднял отрубленную конечность и прижал её к культе на запястье. В мгновение ока его левая рука встала на место. Прежде чем присоединить руку, охотник положил углу с чрезвычайно тонкой нитью под ноги. Даже с быстрыми рефлексами Дампира, должно быть было весьма нелегко намотать более трех миль нитей. Левая рука анализировала сверхзвуковые волны, когда цепь била по скале, и передавала сведения о численности и расположении темных водных сил Ди. И зная, что эта нить выступает в качестве посредника между ними, действия D, возможно, могли выглядеть довольно странно. Единственный способ, которым он мог узнать местонахождение причудливого священника Юпуца, были эти самые нити. Что-то шевельнулось вдали. Видимо, это были бароны Миска, а также их кареты с оставшимися в живых лошадьми. «Сражение на древнем поле боя, разрушившее весь каньон труху. Это была тающая поездка». С раздражением подвёл уток голос. «Мы позаботились обо всех убийцах, посланных Баллажем в данный момент, но время еще есть. Новая беда может настигнуть нас». «Не расслабляйся!» Ди ушел в сторону Бастиона, не удостоив этого высказывания ответом. Атмосфера одиночества, зависшая над ним, казалось прекрасно дополнялась холодным светом зари.